Глава 41. Тишь. Я далеко не в восторге от того, что позволяет себе Эшлин. Ну да, ей не по нраву, что я заняла кабинет ее отца. Ничего привыкнет. А обо мне она подумала? О моих нуждах? О моем горе? Мало того, еще и угрожать принялась? Нахалка. Дядя Джордж велел не нервничать. Сказал, что я совершаю ошибку. Пришлось заявить. Либо он выполняет поручение, либо придется найти другого адвоката. Все сделает, никуда не денется. Голодная и встревоженная, ставлю машину в гараж и быстро прохожу на кухню. Дергаю дверцу холодильника, который приветствует меня пустыми полками. Я теперь большой босс, однако не стоит зацикливаться лишь на работе. Заведу человека, который будет закупать продукты. Разглядывая голые полки, чувствую, как с потолка обрушивается жаркая волна, и уже понимаю, что последует дальше. Вот-вот загремит музыка. Только не нервничать. Теплый воздух полезен для кожи, — говорю я себе, — и распахиваю окно. Меня переполняет ярость. Призраком не взять надо мной вверх. Я победительница, так что дом с привидениями еще выкинет белый флаг, а с ним и тот, кто пытается меня преследовать. «Никому не советую со мной связываться. Ни Кейт, ни уж тем более Эшлин. Я всегда на шаг впереди. У меня еще найдется козырь другой в рукаве».